Я не стал дожидаться его ответа. Может быть, он и не хотел отвечать, не знаю. Я ушел и ни разу не обернулся. Может быть, он шел за мной, но я ничего не хотел об этом знать. Мне было все равно. Я отправился на Монмартр, на кладбище. Не знаю, почему я выбрал именно его. Может быть, потому что это недалеко от бульвара капуцинов. В то время Монмартр еще был окраиной, темной, тихой и спокойной. Блуждая в потемках между низенькими домиками и прилепившимися к ним огородами, я отыскал себе жертву и поспешно, без удовольствия, насытился. Потом отыскал могилу, где мне предстояло провести следующий день. Я нашел подходящий. Еще не успевший сгнить гроб, выскреб из него голыми руками полуистлевшие останки и улегся в грязную и мокрую постель, пропитанную смертью. Не могу сказать, что там было уютно, но именно этого я и хотел. Запертый в темноте, вдали от людей и прочих двуногих созданий, вдыхая запах сырой земли, я, наконец, смог отрешиться от переполнявшей меня Скорби. Скоро я забылся тяжелым сном, и мучения кончились. Но ненадолго проснулся я, когда холодное и тусклое зимнее солнце уже зашло. Как это обычно бывает зимой, я почти сразу обрел способность ясно чувствовать вокруг, в кромешной тьме, сновали толпы живых тварей, постоянные обитатели гроба. Они разбежались во все стороны при моем воскрешении к жизни. Я неторопливо выбрался наружу под призрачный свет луны, с наслаждением прикасаясь к холодной, гладкой мраморной плите, которая послужила мне убежищем. Блуждая среди могил, я обдумывал еще и еще раз свой план. Я ставил на карту собственную жизнь». но надеялся выиграть и обрести свободу распоряжаться ею, не бояться потерять ее и, если нужно, решиться отдать. В одном огороде возле изгороди я заметил то, что смутно уже присутствовало в моих мыслях. Это была небольшая коса с острым, искривленным лезвием. К нему прилипли прошлогодние травинки, засохшие, но все еще зеленые. Стоило мне протереть его, провести пальцами по потемневшему от времени непогоды металлу, как мой план обрел ясность и завершенность. Прежде всего, надо найти кучера с экипажем и нанять его на несколько дней. Мне не составило труда отыскать подходящего возницу, соблазнив его щедрым авансом и обещанием заплатить еще больше. Я распорядился, чтобы в карету из нашего номера перенесли ящик с гробом и другие необходимые вещи. Потом последовало несколько долгих и утомительных часов. Я притворялся, что пью вместе с кучером, болтал с ним о самых разных вещах и, наконец, договорился, что он за очень крупную сумму перевезет меня на рассвете из Парижа в Фонтенбло. Я сказал ему, что всю дорогу буду спать, потому что у меня хрупкое здоровье, и меня нельзя тревожить ни под каким предлогом. Последнее условие было настолько существенным, что я пообещал вознице отдельную плату за его безукоризненное выполнение. Он не должен даже прикасаться к дверце кареты, пока я сам не выйду из нее. Я убедился, что он согласен на мои условия и пьян настолько, что забыл обо всем, кроме предстоящей поездки в Фонтенбло. Мы медленно и осторожно отправились в путь и вскоре выехали на улицу, где находился театр вампиров. Неподалеку от него мы остановились, но я остался внутри и подождал, пока начнет светать. Театр уже заперли в преддверии наступающего дня. Примерно За четверть часа до рассвета я выскользнул из экипажа и прокрался к зданию. Я знал, что там, в подземных этажах далеко внизу, вампиры уже лежат в своих гробах. Но даже если бы кто-нибудь из них запоздал и вернулся домой в самую последнюю минуту, он вряд ли бы обратил внимание на мои приготовления. Я накрепко заколотил главный вход досками. Какой-то ранний прохожий застал меня за этим занятием, но прошел мимо. Наверное, подумал, что я прибиваю табличку с именем владельца. Я опасался только, что могу столкнуться с продавцами билетов, швейцарами и прочей прислугой, которая, как я предполагал, приходила в театр на рассвете, чтобы охранять дневной сон вампиров. Я приказал вознице поставить экипаж в переулке, куда выходила потайная дверь Армана и прихватил с собой два бочонка с керосином. Как я и надеялся, мне с легкостью удалось повернуть ключ в замке. Первым делом я убедился, что келья Армана пуста. Вняв моему предостережению, он исчез и забрал все, кроме мебели. Торопливо я откупорил один бочонок и... Котя перед собой второй, двинулся к лестнице. В спешке я разбрызгивал керосин на деревянные перекрытия и двери комнат. Запах оказался настолько силен, что он мог поднять тревогу гораздо скорее, чем любой даже самый громкий шум. Я замер на лестнице, прислушиваясь, с бочонками и с косой в руках, но не услышал ничего, ни малейшего признака присутствия в здании охраны или самих вампиров. Стискивая рукоять косы, я медленно поднимался по каменным ступенькам к залу. Там тоже было пусто, как в коридоре и на лестнице, и никто не видел, как я смачивал горючей жидкостью набитые конским волосом сиденья кресел и тяжелые бархатные портьеры. На секунду я замешкался возле двери, за которой лежали Клодия и Мадлен. Мне захотелось отворить ее и бросить на них прощальный взгляд. Это желание было так велико, что я чуть было не забыл, зачем пришел сюда и едва не выронил из рук полупустой бочонок, но свет уже пробивался сквозь щели в старых досках, и, встрепенувшись, я вспомнил, что надо торопиться. Мадлен и Клодия мертвы. Зачем мне смотреть на их почерневшие останки испутанные волосы. Я вышел из зала и побежал по незнакомым темным коридорам, обливая керосином деревянные двери. Я кинулся наверх, в фойе театра, едва освещенные холодным серым светом сквозь неплотно закрытые ставни на окнах и главный вход в здание, только что заколоченный мной. Потом я вошел в зрительный зал и вылил остатки керосина, на огромный бархатный занавес, кресла и портьеры. Второй бочонок опустел. Я отшвырнул его в сторону и достал приготовленный факел. Намотанные на дерево пропитанные керосином тряпки вспыхнули. Стоило только поднести к ним зажженную спичку. Я поджег одно за другим несколько кресел. и Яркие языки пламени заплясали на толстой шелковой обивке. В следующий миг я уже был на сцене, и огонь весело побежал по темному занавесу. Скоро в театре стало светло, как днем. Мне показалось, что весь костяк здания заскрипел и застонал. Пламя с ревом устремилось вверх по стенам, достигло высокой арки на вансцене и лепных завитушек на балконах верхних лож. Но у меня не осталось времени. насладиться этим зрелищем, страшными запахами и звуками, наполнявшими мою душу кровожадной радостью. Я поспешил назад вниз, добрался до зала фресок и поджег факелом кресла, портьеры, одним словом все, что могло гореть. В комнатах наверху поднялся шум, раздались громкие удары по доскам. Мой слух. Безошибочно различил скрип отворяемой двери. «Бежать поздно», — сказал я себе и покрепче сжал в руках косу и факел. Здание пылало, как гигантский погребальный костер. Они все должны погибнуть. Я сбежал вниз по лестнице. Далекий крик прорвался сквозь треск горящего дерева и рев пламени. Балки над моей головой вспыхивали. от одного прикосновения факела. Я снова услышал крик и уже не сомневался, что это Сантьяго. У лестницы я обернулся и разглядел его темную фигуру. Он торопливо спускался за мной следом. Его глаза слезились, он хрипло кашлял от едкого густого дыма. Он тянул ко мне руки и бормотал «Ты! Ты! Проклятие!» Я замер, щурясь от дыма. Глаза наполнялись жгучей, слепящей влагой, но я смотрел на него, следил за каждым его движением. Сантьяго мчался на меня так быстро, что почти превратился в невидимку. Наконец его темный, плохо различимый в дыму силуэт очутился передо мной. В тот же миг я взмахнул косой и резким ударом перерезал ему горло. Он упал, хватаясь за страшную рану. Воздух зазвенел от новых, душераздирающих воплей. За спиной поверженного Сантьяго показалось еще одно смертельно бледное лицо, белая маска ужаса. Кто-то уже бежал по коридору к потайной двери Армана, но я стоял и смотрел на Сантьяга, он поднялся, невзирая на рану. Я снова взмахнул косой, и рана исчезла. И голова тоже, только две руки хватались за пустое место. Кровь фонтаном ударила из отсеченной шеи, и голова с дико выпученными глазами и спутанными темными волосами, мокрыми от крови, упала к моим ногам. Я пнул ее изо всех сил, и она, кувыркаясь в воздухе, Полетела по коридору. Я отбросил факел и косу, выбежал на улицу. Я прикрывал лицо ладонями от нестерпимого белого сияния. Уже совсем рассвело. Струи дождя превратились перед моими полуослепшими глазами в сверкающие нити. Щурясь, я с трудом разглядел темное пятно кареты на фоне светлого неба. Дремавший возница встрепенулся. услышав мою хриплую команду, и его неуклюжая рука тут же потянулась за кнутом. Экипаж накренился, я резко рванул за ручку дверцы. Лошади во весь опор уносили нас прочь от театра. Я поспешно открыл гроб, кое-как втиснулся в него и захлопнул крышку. Холодный шелк нежно касался обожженных рук. Мы гнали все быстрее, прочь от пожара. Но меня преследовал запах дыма. Ветер разнес его по всей округе. Он обжигал глаза и легкие. Лоб и ладони горели от ожогов. От первых лучей восходящего солнца. Но мы уносились прочь из Парижа. Позади остался удушливый черный дым и отчаянные крики. «Мой план удался!» Театр вампиров сгорел дотла. Я опустил усталую голову на мягкий шелк и мысленно представил себе Мадлен и Клодию. Вот они обнимают друг друга на земле в сером угрюмом дворике под холодным зимним дождем. Я наклонился поближе к их волосам, волшебно сверкающим в тусклом свете свечей, и прошептал «Простите меня». Я не смог забрать вас с собой. Но их истлевшие кости усеют землю вокруг вас. Если не огонь, так солнце довершит начатое мной. Люди придут тушить пожар, найдут их и выставят на свет. Я обещаю вам, они умрут все до единого, как умерли вы. И первый раз за долгую жизнь я совершил убийство, с легкой душой и во имя справедливости. Я вернулся в Париж спустя два дня. Я должен был собственными глазами увидеть подвал, затопленный дождевой водой, обгоревшие, крошащиеся в руках кирпичи и почерневшие балки, сиротливо торчащие из руин. Я подошел поближе к пожарищу и разглядел обломки фресок на булыжной мостовой. Тут нарисованное лицо, там кусочек ангелого крыла, все остальное неразличимо. Я купил вечерние газеты, протолкался сквозь толпу в маленькое кафе напротив театра. В тусклом свете газовых фонарей и густом облаке табачного дыма над столиками я прочитал сообщение о пожаре. Всего лишь несколько скелетов было найдено в сгоревшем театре. хотя удалось обнаружить сценические костюмы и обычную одежду, раскиданную повсюду в беспорядке, словно знаменитые актеры, изображавшие вампиров, спешно покинули театр незадолго до пожара. Из этого я понял, что от самых молодых вампиров остались кости, а старые сгорели дотла. В газете ничего не сообщалось о свидетелях пожара или выживших, да и кто бы смог выбраться живым из этого пламени. Только одно настораживало меня. Я не боялся оставшихся в живых и не собирался устраивать на них охоту. Я не сомневался, что почти все сгорели. Но куда же делись люди, охрана? Я точно помнил, что Сантьяго говорил про охрану, а ведь были еще швейцары, билетеры. И другие слуги. Для них я и приготовил косу. Но их там не было. Странно, я ничего не мог понять, и это тревожило меня. Я отложил газеты, обдумал все заново и решил, что из-за этого не надо переживать. Какая разница? Самое страшное, что я остался один, один в целом свете. И Клодия никогда не вернется ко мне. Без нее моя жизнь бессмысленна. Я не хотел жить, хотел умереть сильнее, чем когда бы то ни было. Но это отчаяние не сломило меня, не овладело моей душой, и я не сдался, не превратился в жалкое, ничтожное создание. Наверное, страдания, пережитые мною над прахом Клодии, оказались слишком мучительными, чтобы длиться долго. Потому что иначе я. не смог бы прожить ни минуты. Время шло, а я все сидел в табачном дыму и смотрел на эстраду. Занавес поднимался и опускался. На сцене появлялись женщины. Они пели звучными, мягкими голосами, нежно и грустно. Их поддельные драгоценности волшебно сверкали в огнях. Я думал, что с людьми тоже так бывает. Они тоже теряют близких, и тогда и ищут сочувствия, утешения, делят горе с другими. Как это возможно? Я никому сейчас не стал бы доверять свою боль. Мои слезы ничего не значили для меня. А если не умереть, то куда же мне идти? Но скоро я получил ответ. Я вышел из кафе. покружил вокруг пепелища, свернул на широкую Наполеон-авеню и пошел к Лувру. Странно мне казалось, будто это место зовет меня, хотя прежде я никогда там не был. Тысячи раз я проходил мимо длинного фасада и жалел, что не могу стать человеком всего на один день, чтобы пройтись по великолепным залам и увидеть прекрасные полотна. Но теперь я твердо решился осуществить давнюю мечту. Подумал, что искусство подарит мне утешение и не надо будет убивать. Я не мог принести смерть неживым, но все же одушевленным картинам. Вдруг я услышал за спиной знакомые шаги. Арман давал мне знать, что он рядом. Я замедлил шаг, позволил ему догнать меня. Мы долго шли молча, я не смел взглянуть на него. Конечно, я никогда не переставал думать о нем. Будь мы людьми, а Клодия, моей невестой, сейчас я беспомощно упал бы в его объятия, чтобы поделиться с кем-то своим горем. Это желание было так сильно, что я еле сдерживал себя, но ничего не случилось. Мы просто шли рядом и молчали. Ты знаешь, что я сделал, сказал я наконец. Мы свернули с Наполеон-Авеню, и впереди показался длинный ряд двойных колонн Лувра. Ты вовремя забрал свой гроб. Да, ответил он коротко. Спокойное глубокое понимание слышалось в его голосе. Я почувствовал, что слабею, устал от этой боли. И все же ты здесь со мной. Ты хочешь... «Отомстить мне?» «Нет», — так же коротко ответил он. «Но они же твои товарищи. Ты был у них главный», — удивленно сказал я. «И ты не предупредил их?» «Нет», — повторил он. «Но ты теперь наверняка презираешь меня, ведь ты чтишь законы собратьев». «Нет», — ответил он. Неумолимая логика — заключалась в его ответах, но я не мог ни понять, ни объяснить ее. Вдруг из глубин моего сознания всплыл другой вопрос. Охрана, куда она делась? Почему они не защищали вампиров? Потому что это я нанимал их, и я же уволил их накануне пожара, — ответил Арман. Я остановился. Он уже не прятал глаза, как в прошлый раз, наши взгляды встретились, и мне вдруг захотелось, чтобы мир восстал из руин, засыпанных черным пеплом, чтобы он был светел и прекрасен, и мы были бы живы и любили друг друга. — Ты знал, что я замышляю, и отпустил охрану? — спросил я. — Да, — кивнул Арман. — Но ты же был их вождем. Они доверяли тебе. Они верили в тебя. В конце концов, они жили с тобой под одной крышей. Я не понимаю, почему». «Выбери себе любой ответ», — сказал он спокойно и мягко, без грубости или высокомерия, просто желая, чтобы я понял его. «Можно найти много ответов. Возьми любой и поверь в него. Я могу дать тебе подходящее объяснение». только далекое от истины. Я собирался уехать из Парижа. Театр, как известно, принадлежит мне. Вот я их и уволил. Но зная то, что ты знал, говорю тебе, это подходящая, но далекое от истины причина. Терпеливо объяснил он. Ты и меня убьешь с той же легкостью, с какой оставил их погибать. Зачем? спросил он. «Боже!» – прошептал я. «Да, ты сильно изменился», – сказал он, – «но все же ты остался прежним». Я отвернулся и молча пошел дальше. Мы остановились у входа в Лувр. Сперва мне показалось, что окна дворца темны, и только лунный свет отражается в них мягким, таинственным серебром. Но я пригляделся и заметил, что слабый огонек медленно движется внутри. Наверное, это сторож проверял залы. Как я завидовал ему! Я стал думать о стороже, прикидывать, как можно забраться внутрь и отобрать у него фонарь и ключи вместе с жизнью. Какая глупость! Я не способен придумывать планы. За всю жизнь только один удался мне. И я сдался, повернулся лицом к Арману. Мой взгляд проник в глубину его волшебных глаз, и я стоял завороженный. Он приблизился ко мне медленно, как к жертве. Я опустил голову. Он обнял меня за плечи, и вдруг я вспомнил едва ли не последние слова, сказанные мне Клодией. Я способен любить Армана уже потому. что мог любить даже ее, и понял, что в их насмешливой иронии скрывался смысл куда более глубокий, чем она сама могла предположить. «Да», — тихо сказал я Арману, — «это и есть венец зла. Мы способны зайти так далеко, что можем даже любить друг друга, ты и я. Кто же еще подарит нам хоть крупицу любви?» сострадание и милосердие. Кто еще, зная нас так, как знаем себя мы, сделает хоть что-нибудь ради нас? Нет. Только мы и способны любить друг друга. Он долго молчал, потом пододвинулся еще ближе, склонил голову на бок, губы раскрылись, точно он собирался что-то сказать, но он только улыбнулся и покачал головой, признаваясь, что не понял моих слов. Но я уже не думал о нем, как и обо всем остальном на свете. Наступила одна из тех редких минут, когда я вообще ни о чем не думал. Я поднял голову, дождь кончился, холодный воздух был чист и прозрачен, огни отражались на мокрой мостовой. Я хотел попасть в Лувр еще до рассвета, и сказал об этом Арману, попросив его помочь мне. «Но это очень просто», — ответил он, и только удивился, почему я ждал так долго. Вскоре мы уехали из Парижа. Я сказал Арману, что хочу еще раз побывать на Средиземном море, но не в Греции, о которой так долго мечтал, а в Египте. Мне хотелось увидеть пустыни, а самое главное – пирамиды и усыпальницы древних правителей этой страны. Я даже подумывал, что стоит познакомиться с ворами, охотниками за богатством мертвых фараонов, ведь они знают гробницы лучше любых ученых. Я собирался забраться в еще неоткрытые гробницы, чтобы посмотреть на нетронутые человеком мумии, их одежду, и украшения, и настенные рисунки. Арман охотно согласился, и однажды ранним вечером мы покинули Париж без прощания и без оглядки. Но накануне отъезда я зашел в наш номер в отеле «Сент-Габриэль». Я хотел забрать кое-какие вещи Клодии и Мадлен, чтобы положить их в гробы и похоронить на том маленьком кладбище, На Монмартре. Я прошел по пустым комнатам, все было убрано и разложено по местам, и казалось, что Клодия и Мадлен вот-вот вернутся. Обручальное кольцо Мадлен осталось на маленьком столике рядом с ее шитьем. Я посмотрел на него, окинул взглядом в гостиную и понял, что задуманное мной лишено всякого смысла. Я ничего не взял, вышел и тихо. притворил за собой дверь. Но там, в пустом номере, мне вдруг ясно открылась вся глубина происшедшей со мной перемены. Я шел в Лувр, чтобы примириться со своей душой. Думал, что встречусь с чем-то удивительным и прекрасным и смогу забыть себя и свою боль. Только эта мысль и поддерживала меня. И вот теперь... Я стоял на тротуаре у входа в гостиницу и ждал экипаж. Люди суетились вокруг. Обычная вечерняя толпа. Нарядные парочки, разносчики газет, носильщики, извозчики. Но я смотрел на них другими, новыми глазами. Раньше я надеялся, что искусство поможет мне глубже постичь человеческую душу. Но теперь... Она не значила для меня ничего. Ненависти к людям не было во мне. Я просто перестал их замечать. Прекрасные полотна Лувра не имели ничего общего с руками, сотворившими их. Они были свободны от своих создателей и мертвы. Как разлученные с матерью Клодия, как фарфоровые куклы Мадлен. Да, эти полотна были похожи на нас. На Клодию, на Мадлен и на меня самого, потому что они тоже могли превратиться в пепел».